4. Отметка 6.59.66 Магистр ордена Мари Гейдж врезается в переборку, и сползает по ней с влажным скрипом, оставляя за собой кровавый след. Он ранен чем-то отравленным. Яд подавляет трансчеловеческие факторы свертывания крови. Гейдж чувствует, как тело борется с лихорадкой. Чувствует, как разум борется со страхом. Это не страх перед смертью или болью, даже не страх перед неудачей. Это ослабляющая тревога перед лицом неизвестного. То, что человечеству пришлось преодолеть, чтобы выйти наружу из пещеры, чтобы отправиться в путешествия в другие миры. То, что человечеству пришлось превозмочь, чтобы отпугнуть ксеносов и кошмары, таившиеся в древние ночи. Тот страх, без которого был рожден его род. Это изумляет его. Он полагал, что видел все. У него была долгая и успешная карьера. Подтверждением тому является его должность первого магистра ордена. Он был с ультрамарином с самого начала. Они генетически усовершенствованы. У них ослаблена реакция страха. Они запрограммированы на воздержание от этой слабости, сопротивление к критическим и приводящим в смятение потрясением, которые может вызвать страх. Частью этого программирования является изучение всех угроз и опасностей, всех новых форм ксеносов и мутантов, с которыми Империум может столкнуться в ходе своей внешней экспансии. Ничто не должно становиться неожиданностью. Следует исследовать каждый новый кошмар. Они должны быть готовы ко всем новым возможностям. Нужно вырабатывать иммунитет, равнодушие. Некоторые говорят, что из-за этого ультрамарины кажутся черствыми. Но это всего лишь огрубление сродни тому, какое может появиться на руках труженика от упорной работы. Они не должны дрогнуть, они должны быть невосприимчивы к испугу. Гейдж думал, что так и есть. Действительно думал, страх был ему неведом. У него на лбу появляются бусинки пота. Он силится подняться, но не может. «Вот и урок», — думает он, — «практическое применение теоретических знаний. Наша слабость в гордости, в чрезмерной самонадеянности». «Мы настолько уверены в себе и своем хваленом бесстрашии, что становимся уязвимыми из-за убеждения. Будто в галактике больше нет ничего такого, что способно нас напугать». Гейдж уверен, что Желиман уже думал об этом. Уверен, что Желиман уже записал эту идею где-нибудь в своих заметках по кодификации. Грех чрезмерной самонадеянности. Да, Желиман определенно предостерегал против него в своих текстах. Он наставлял тринадцатый не присваивать себе превосходство над чем бы то ни было, включая Старак, поскольку это монументально порождает уязвимость. Теперь Гейдж думает, что примарх наверняка говорил об этом несколько раз. Наверняка, наверняка говорил. Он говорил. Его предупреждали, предупреждали об этом. А если нет? Если? Если нет, то в этом случае Гейдж надеется, что сможет. Сможет указать на это же Лиману. Указать позже. Только, только никакого позже может уже не быть, Жилиман. На мостике когда, мостик только что. Существо, эта тварь, так много крови. Затем прорыв в пустоту. Эта тварь, возможности может уже не быть, Жилиман. Жилиман может. Его затянуло в космос, когда окна разлетелись. Он может быть, Жилиман может быть уже мёртв. Эта тварь, проклятая тварь. Он возвращается из черноты. В горле едкая желчь, в глазах слезы, мучительная боль в спине и ребрах, там, куда его ударила тварь. Он потерял сознание, потерял сознание, соскользнул в красный туман беспамятства, когда токсины на мгновение пересилили его. Гейдж тяжело дышит, каждый толчок легкий, как огонь в горле. Он смотрит в глубину вестибюля. В воздухе дым, он движется вдоль потолка, словно река, гонимый непрерывным ветром. Воздушные насосы флагмана пытаются восстановить атмосферное давление на борту после прорыва на мостике. Вспыхивают предупреждающие лампы. В пяти метрах от себя он видит мертвого ультрамарина. Голова товарища неестественно вывернута. Позади него, прислонившись к переборке, сидят три офицера мостика, которые привалились друг к другу, будто друзья, вернувшиеся с ночной попойки в увольнительной. Они полностью покрыты кровью как будто их покрасили, не считая белков остекленевших вытаращенных глаз. За ними лежит окровавленная грудная клетка с одной рукой. Дальше второй ультрамарим, разделенный вдоль, будто волокнистая семечка. А затем он видит тварь. Гейдж не уверен, находится ли на мостике тварь, та тварь, которая убила Желимана. Гейдж не уверен, была ли это одна тварь или множество одинаковых. Направляющаяся к нему тварь может быть одной из многих, или даже частью целого. Она почти человекообразна и вдвое превышает размером легионера. Пропорции, как у обезьяны, хотя подлинные очертания трудно различить. Кажется, что вокруг нее деформируется пространство, воздух гниет. Она движется, словно нереальный туман, словно текучий черный поток кошмара из самых глубин подземных недр. Она шаркает на четвереньках, словно огромный примат. Массивные руки похожи на стволы деревьев. Она покрыта черной щетиной, как мясная муха, однако кожа под грубой шерстью переливается радугой. У нее нет глаз, голова сплошные челюсти. Лицо сморщенный лоскут серой кожи, который туго натянут на деформированный человеческий череп. Пустые глазницы похожи на лунные кратеры. Изо рта высовываются искривленные бивни и крупные желтые зубы, напоминающие острия чеканов. С лишенных губ десен, словно липкий бурый сироп, капает яд. Она издает сепение Пахнет аккумуляторной кислотой и сахарной ватой. Та ли эта тварь, что укусила его? Он не хочет, чтобы она снова его укусила. Он гадает, видит ли она его. Разумеется, она его видит. Он валяется на открытом месте, прямо у нее на пути. Но у нее нет глаз, стало быть. Гейдж делает глубокий вдох. Он осознает, что из-за травы его сознание расплывается. Он знает, что она заставляет его думать о глупых, нелогичных и дурацких вещах. Он знает, что его трансчеловеческий метаболизм борется с ней, но не уверен, сумеет ли тот одержать верх в этом сражении. А если и сумеет, то Гейш не уверен, что победит вовремя. Тварь прямо рядом с ним. Он тянется к болтеру. Оружия давно нет. Он замечает, что на рабочей руке также не хватает нескольких пальцев. Силовой меч лежит на палубе возле вытянутой левой ноги. Он сгибается и тянется к нему, вытягивается, напрягается. Во имя старых богов Терры у него едва хватает сил, чтобы двигаться. Гейдж издает непроизвольное разочарованное рычание. Тварь слышит его. Она поворачивает к нему клыкастую пасть, слегка наклоняет голову на кошачий манер и резко атакует. Гейдж кричит от ярости и ужаса. Он выбрасывает правую руку, пытаясь схватить существо за горло и удержать на расстоянии вытянутой руки, пока оно не навалилось на него всей массой. Если навалится, он покойник. Рука не достигает горла, ему удается вогнать ее твари в пасть по предплечье. Тварь кусает, треск раскалывающейся брони, хруст разрубаемых костей предплечья. Она отгрызает ему руку выше запястья, обильно брызжет кровь. Боль пронизывает руку, словно раскаленная проволока. Гейдж издаёт вой. Его сердцебиение ускоряется. Дикая боль настолько подстегивает метаболическую реакцию, что очищает одурманенный разум от ядовитой дымки. Он наносит удар левым кулаком, и с хрустом попадает твари в череп сбоку, выбивая два коренных зуба и струю розовой слюны. Удар отбрасывает тварь назад и в бок. Ее пасть занята его рукой. Гейдж перекатывается, чтобы схватить меч, но тварь стоит на его колене, и он не в состоянии извернуться достаточно далеко. Она невероятно широко распахивает пасть и рвется к его лицу. Он видит, как откушенная рука проваливается в пищевод. Голубой разряд отшвыривает тварь в сторону. Все ближайшие поверхности, включая лицо Гейджа, внезапно покрывает черный хор. Тварь повержена, глубоко рассечена. Над Гейджем стоит ультрамарин. Это сержант в потрепанных доспехах, шлем окрашен в красный цвет, указывая, что он призван к дисциплинарному взысканию. В одной руке он держит электромагнитный дуэльный меч, а в другой – техлитайский фрикционный топор. «Возвращайся в ад!» – говорит он тварин. та визжит и мяукает. Черная фигура кружится и меняет форму, словно реальность пытается восстановиться. Сержант вгоняет в нее топор. Техлетаи, похоже, их не уничтожили в ходе ожесточенного приведения крала согласию. Делали клинки не толще бумаги, которые рассекали материю на молекулярном уровне. Нанолезвенный топор огромен, крупнее фенрессийской боевой секиры. Он проходит через тварь, разбрызгивая во все стороны прогнившую кровь. На всякий случай сержант пронзает ее мечом. От нее остается мокрое место. Сержант оборачивается. «Подтягивайтесь!» кричит он. Из коридора поспешно появляется боевой отряд. В нем несколько ультрамаринов, но в основном он состоит из солдат армии и служащих флота. Есть даже как минимум один кочегар Абхуман. Они вооружены самым разношерстным и экзотическим оружием, какого Гейдж не встречал за пределами личного арсенала Желемана. Оно все из личного арсенала Примарха. «Шевелитесь! Занять секцию!» – кричит сержант. «Брат Керса, осмотри следующий коридор. Огнеметы на переднюю линию. Апотекарий Яэр, к магистру ордена, сейчас же!» Он склоняется над Гейджем, положив оружие на палубу в пределах досягаемости. Вблизи Гейджу видны царапины, украшающие доспех сержанта. «У вас есть апотекарий?» – спрашивает Гейдж шепотом, вместо своего прежнего баритона. «Уже идет, сэр!» «Твое имя?» «Киэль, сэр!» «Эонид Киэль!» 135-я рота, призванный к дисциплинарному взысканию. Сегодняшний день начинался где-то в другом месте, сэр. Так и есть, Тиэль, отлично сказано. Кто назначил тебя старшим? Я сам себя назначил, сэр. Я ожидал собеседования на сороковой палубе, когда все покатилось в тартарары. Системы подчинения не было. Я решил, что необходимо ее создать. Хорошая работа. Что произошло, сэр? Спрашивает Тиэль. Он слегка отступает назад, позволяя апотекарию начать обрабатывать раны Гейджа. На нас что-то напало, разнесло весь главный мостик. Некоторых выбросило наружу. Большего сказать не могу. «Кого мы потеряли?» – спрашивает кель «Он лезет не в свое дело», – думает Гейдж. «Он?» «Нет, он уравновешен, прагматичен, бесстрашен. Он задает вопросы, поскольку ему нужно знать ответы». «Наверняка капитана корабля», – говорит Гейдж. «Большинство старших офицеров мостика. Магистра ордена Вареда. Магистра ордена Банзора. Магистра твоего ордена, Антоли. Ужасные потери. Что с примархом?» «Я не видел его гибели, однако опасаюсь худшего», — отвечает Гейдж. киель какое-то мгновение молчит. «Каковы ваши распоряжения, сэр?» — спрашивает он. «Какой у тебя был оперативный план, сержант?» С точки зрения практики, я пытался собрать и скоординировать силы для боя на борту и начать отбивать корабль, сэр. Эти демоны повсюду. Демоны Тиэль. Не думаю, что в наше время верят в демонов. В таком случае я не знаю, как вам угодно их назвать, сэр, поскольку это не ксеносы, они ублюдки, чудовища, твари варпа. Чтобы их убить, требуется все, что у нас есть. Это потому ты разграбил коллекцию примарха, интересуется Гейдж. Нет. Я разграбил коллекцию примарха из-за несущих слова «Сэр». «Объясни свою логику с точки зрения теории», — просит Гейдж. «Подожди, подожди! Апотекарий, помоги мне подняться на ноги!» «Мой повелитель, вы не в том состоянии, чтобы...» — начинает Апотекарий. «Проклятие! Помоги мне встать!» — огрызается Гейдж. Они помогают ему подняться. Он не твердо стоит на ногах. Апотекарий продолжает перевязывать обрубок руки. А теперь продолжай, произносит Гейдж. В теории, нас атакуют несущие слово, говорит Киэль. Да, эти ублюдочные демоны могут быть с ними в союзе, могут быть какими-то существами, которых они подчинили себе. Или же это они могут контролировать семнадцатый, это, разумеется, объясняет, почему наши братья неожиданно выступили против нас. Согласен, продолжай. Демоны представляют собой существенную угрозу. Однако похоже, что они «Отступают!» «Отступают? Объясни!» «Это как отлив, сэр. Их меньше, и они слабее, чем были час назад. Как будто они оттягиваются обратно в преисподнюю варпа. Как бы то ни было, возле нас три крейсера несущих слово, и они идут на абордаж. В течение ближайшего часа они преодолеют шлюзы и корпус, и нам придется биться с себе подобными. Это беспрецедентно. Их преимущество – внезапность и ошеломление». Нашим контрпреимуществом должно стать отсутствие условностей. Подробнее. Им известно, что мы собой представляем, поскольку они – это мы. Им известны свойства наших доспехов и оружия. Также им известны наши тактики и военные доктрины. Так как наш возлюбленный примарх сделал свои кодификации доступными для всех его братьев. Мы никогда не думали, что будет необходимо скрывать наши боевые методы от собственных сородичей. Сегодня мы освободились от иллюзий на этот счет. Поэтому мы должны сражаться с ними теми способами, которых они от нас не ожидают. Нетрадиционными, импровизированными и самостоятельно изобретенными. Чтобы должным образом прославить военные наставления Рабаута Желемана, мы должны на один день отбросить его правила. Я всегда считал величайшей из его мудростей примечание 101.10. Гейдж кивает. «Я знаю». Бой выигрывает то, что выигрывает бой. В конечном итоге не следует исключать ничего, если исключение приводит к поражению. «Именно так, сэр. Приказ любыми средствами», — говорит Гейдж. «Абсолютное правило о том, что не существует нерушимых правил. Знаешь, его всегда мучила эта идея. Он говорил мне, что часто думал о том, чтобы удалить это примечание. Он считал его слишком опасным». Опасался, что для последующих поколений оно может стать оправданием любых действий. «Думаю, семнадцатый уже обходится без подобных рассуждений», – отзывается Тиель. «Я также призываю вас не говорить о примархе в прошедшем времени при людях». Гейдж спохватывается. «Совершенно верно, сержант». «Принята ли моя теория и практика, сэр?» – спрашивает Тиель. «Да, давайте координироваться. С кем еще из офицеров мы можем связаться?» «Есть вероятность, что на 35-й палубе находится магистр ордена Эмпион, а на 20-й капитан Гифтоник. Хорошее начало», – произносит Гейдж. Он подбирает упавший силовой меч и задвигает его в ножны. «Давайте двигаться, пока не кончился день. А этот фрикционный топор?» «Сэр, им можно работать одной рукой?» Тиэль передает ему оружие. «Он достаточно легкий, сэр. Веди нас, прорубимся к башне мостика». Тиэль отдает честь. Он разворачивается, поднимая свой дуэльный меч и выкрикивая распоряжение к группе зачистки. Гейдж бросает взгляд на аптекаря. «Мы закончили?» – интересуется он. «Я бы предпочел отправить вас в...» Яер, мы закончили?» «Да, сэр, на текущий момент». Гейдж взвешивает топор здоровой рукой. «Сержант Тиэль, не знаешь ли ты случаем, за что он был призван к дисциплинарному взысканию?» «Знаю, сэр», – отвечает Яер. Его вышестоящий офицер обнаружил, что он строит теории о том, как сражаться с космодесантниками и побеждать их, сэр. В свое оправдание Тиэль заявил, что он выстраивал теории по всем прочим основным противникам, и было бы тактическим слепым пятном не знать, как сражаться с легионерами. Как я понял, он сказал, что космические десантники Империума – величайшие воины галактики, и потому его долгом было понять, как биться с величайшими воинами галактики и одерживать над ними верх. Тиэль утверждал, что космодесантники – единственные оставшиеся противники, которые заслуживают теоретического изучения. Его теории сочли изменническими мыслями и его направили на флагман для дисциплинарного взыскания. «В этом состоял его проступок?» – спрашивает Гейдж. «Сейчас это кажется жалким, не правда ли?» – замечает Яэр.